Часть первая. Спираль и крест. Вторник, 9 мая. Для немедленной публикации. Виатус берет курс на решение проблемы нехватки продовольствия. Осло, Норвегия. Деловые новости. Виатус Интернешнл, ведущая на мировом рынке нефтехимическая компания, объявила сегодня о создании нового подразделения – которая будет заниматься биогенетическими исследованиями в области зерновых культур. Задача нового подразделения будет заключаться в разработке технологий, которые помогут резко увеличить производительность сельского хозяйства, что позволит удовлетворять растущие мировые потребности в продовольствии и топливе, сообщил Ивар Карлсон, президент компании Viatus International. Создав отделение биогенетических исследований зерновых культур, мы намереваемся бросить на борьбу с этой угрозой все наши силы, организовав нечто вроде сельскохозяйственного эквивалента Манхэттенского проекта. Манхэттенский проект – кодовое название правительственной научно-промышленной программы создания атомной бомбы, принятой в США в 1942 году. Здесь и далее примечание переводчика. Ни о какой неудаче речи идти не может. В этом заинтересована как наша компания, так и весь мир. В последние годы новые методы гибридизации и трансгенных технологий, запатентованные компанией, позволили увеличить урожайность зерновых, кукурузы и риса на 35%. По словам Карлсона, Виатус ожидает удвоение этих показателей в ближайшие пять лет. Карлсон объяснил, чем была вызвана необходимость этого нового подразделения в своей сегодняшней речи на конференции по проблемам продовольствия, которая проходит сейчас в Буэнос-Айресе. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, Карлсон напомнил, что около трети населения Земли угрожает голод. «Мы стоим перед лицом глобального продовольственного кризиса», сказал он. «Большинство тех, кто постоянно недоедает, живет в странах третьего мира. Голодные бунты распространяются по всему земному шару, еще больше накаляя обстановку в регионах и без того являющихся нестабильными». Проблема нехватки продовольствия, констатировал Карлсон, в новом тысячелетии выходит на первое место, опережая проблемы нехватки энергетических ресурсов и питьевой воды. Настоятельно необходимо, как с точки зрения заботы о глобальной безопасности, так и из чисто гуманитарных соображений, значительно увеличить производство продуктов питания за счет новых биотехнологий. Ведущая роль в сельскохозяйственных нововведениях. Компания Viatus International, входящая в список 100 крупнейших компаний журнала Fortune, имеет свою штаб-квартиру в Осло. Основанная в 1802 году, компания поставляет свою продукцию в 180 стран мира, повышая продолжительность и качество жизни путем исследований и инноваций. Ее акции продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом VI. Название «Виатус» образовано из двух латинских слов via — путь и «Вита» – жизнь.